И как там песня поется, я не буду больше молодым? Ну, а ты-то как? Смотрю, вроде бы выше стал, да тоньше не женился. Да где там? Ты вот говоришь, что больше не будешь молодым, а я женатым не буду. Так что, старик, мы с тобой, как говорится, квиты. Пойдем, по случаю встречи, бутылочку раздаю. Ты знаешь, Саша, тороплюсь. Я, может, в следующий раз. Ну, брось ты, Федор, тороплюсь, тороплюсь. Так и жизнь им пройдет незаметно. Да и когда мы снова с тобой увидимся? Пошли. А может, ты и прав. Ой, да. И они направились в магазин. По дороге прикинули, сколько у обоих осталось денег. Оказалось, что на бутылку водки и закуску хватит. Оба друг перед другом оправдывались. Идут, мол, с работы, поэтому плохо с деньгами. Взяли поллитра литра водки, закуску и начали выходить из магазина. Фёдор протянул Горелову водку. Подержи, а я пиво на остальную мелочь прихвачу. Не успел Горелов бутылку в руки взять, как его толкнул какой-то молодой мужчина. На бетонном полу зазвенело стекло. Вокруг тонкой лужи растеклась водка. Стоит Горелов и чуть не плачет, говорит, что же ты, гад, чужую водку бьешь? Да ведь тебе, зараза, веснушки на твоей хае перетасовать нужно. Мужчина тоже растерялся. В одной руке чемодан держит, а другой за рукав в Горелова тянет. Извини, кореш, спешил тоже бутылку прихватить. На вокзал тороплюсь, хочу на поезд успеть». — На поезд успеть мешал Федор. — Иди бери бутылку за свои башни, расчежу разбил, а там катись на все четыре стороны. — Правильно, батя. Светлая у тебя голова. Незнакомец повернулся к Горелову. — Сейчас все исправим. Покарауль. Он поставил у ног еще не пришедшего в себя Горелова чемодан и бросился к прилавку. Через минуту с двумя пол-литровками в руках он возвратился к ним, протянул одну бутылку горелого. «На, а то уже сразу веснушки перетасовать. Это дело больше по мне. Только что откинулся. Два с половиной года уже такие хохмочки отсидел. Так что и тебе не советую сразу морду бить». Они вышли из магазина и остановились. По Горелову хорошо было видно, что он остыл, и незнакомец его заинтересовал. А вид бутылки у того в руках, который он должен распить один, подсказал решение. «Слушай, идем с нами где-нибудь в тихом месте и раздаем обе, а? И закусон есть». Незнакомец поколебался немного, раздумывая идти ему, с ними или нет, но когда Горелов повторил приглашение, махнул рукой. «Ладно, пошли». «Все равно где-то отовариться надо, а с вами будет веселее». Они прошли за угол магазина и направились к видневшейся вдали лужайке. Расположились на берегу небольшого ручейка. Стакан был один, но это не помешало им быстро осушить одну бутылку и взяться за другую. Беседа завязала сама собой. Незнакомец назвался «Славкой». Я сказал, что живет на Украине, близ Запорожья, едет домой после отбытия срока. Горелов спросил, на какой ты поезд торопишься? На Харьковский. Билет есть? Нет, я думал, может, достану. А чего в нашем городе остановился? Друг здесь жил, вместе срок тянули. Он в прошлом году освободился. Адресок дал, приглашал. Ну как? Как? Нашел его? Да где там? Два месяца назад опять сел. За что? За карманку. Славка сплюнул. Всегда брал квартиры, магазины, а пошел резину гонять. Тоже нашелся фраер. А мне теперь куда деваться? Знакомых здесь больше нет. Попробовал в гостиницу устроить себе где-то таблички на дверях. Мест нет, мест нет. Ну и что тут у вас городе? рядом что ли помазано летом много народу приезжает авторитетно заявил горелов и неожиданно предложил если тебе спешить некуда